Два седьмая. Я сидел напротив дроида, которому только что подключился, и смотрел на мир его глазами. А что? Неплохо. Картинка в высоком разрешении, слегка завышенная контрастность и ощущение такое, будто встроены желтые линзы. Что в условиях льда и снега наоборот хорошо. Поглощает синий и фиолетовый спектр и улучшает глубину восприятия. Повертя в головой, я сфокусировал взгляд на груди запчастей в дальнем углу, и картинка неожиданно увеличилась, выделив в центре экрана небольшую область с кратным увеличением. Огонь! Я даже железную стружку на боку сломанной болванки смог различить. Уморгал, как бы снимая фокусировку, и зрение вернулось к нормальному. Вроде бы несложно, но посмотрим, что есть еще. И давай хотя бы поздороваемся, надо же как-то сбросить напряжение ситуации. Мы пожали друг другу руки. «Здорово, приятель!» — произнес я, широко улыбаясь. «Эй, только полегче!» Видимо, на радостях я не рассчитал силу рукопожатия Ориджинала, и моя рука начала неметь, сжатая защитной перчаткой. Мне стало смешно. Интересно, все так развлекаются, когда в первый раз синхронизируются с крутым роботом? Теперь мне предстояло самое интересное — выяснить, кем был мой Ориджинал и что он умел. Несмотря на абракадабру, ориентироваться в меню было легко. Не то чтобы интуитивно понятно, просто Майтон сначала взломал оригиналов, а потом уже придумал шлемы управления и ввел некие стандарты для всей индустрии. В правом верхнем углу — меню и полоска с набором индикаторов, а в самом верху — данные датчиков. Температура и энергетический фон в норме, просто транслируют показания в боксе. Еще два индикатора были мне незнакомы и выглядели, как монохромные радарчики, подмигивающие и разбегающиеся волной, но пустые. Точнее, один пустой, а во втором, после многократного отдаления, замигала яркая синяя точка. Я соединил картинки с самой известной на данный момент карты мерзлоты. От края освоенной территории начиналось еще примерно пара секторов вглубь пустошей. Так, поставим галочку, что надо туда добраться, и посмотрим, что еще есть. Слева очередные символы, предположительно, означающие навыки робота. В самом верху значок, который выглядел как пиктограмма распятого человека в духе Леонардо. Цвет он был тревожно оранжевого, что говорило о состоянии оригинала как средней паршивости. Под ним группы из пяти слотов – это такие кнопки быстрого доступа. Четыре из них были пустыми, а вот пятый, самый верхний, был похож то ли на клинок, то ли на наконечник стрелы. И снова огонь. Есть какой-то боевой навык, но активировать я его пока не стал. Кто знает, вдруг во все стороны энергетические клинки полетят, а я тут сижу напротив. Надо бы вывести его на улицу, а самому уйти в операторскую. Но блин, невозможно оторваться. Внизу экрана было что-то типа бегущей строки. Мелькали непонятные статусы и предупреждения, все из тех же иероглифов. Ткнулся в меню и по памяти, по образу и подобию стандартного интерфейса. Прокликал настройки и нашел русский язык. Экран мигнул и появилась знакомая и понятная речь. Но не везде. Процентов сорок осталось закодировано. Где-то могли выпадать целые слова, но хоть общий смысл улавливался. Внимание. Критически низкий уровень заряда. Рекомендуем включить либо глоба, либо. Время на восстановление пять часов. Что включить непонятно, хотя эти, эти символы я тоже видел во снах. Будем разбираться. Может даже заработать получится, если я переводчик расширю. Активировав кнопку с человеком, я провалился в следующий экран. Здесь было новое меню: информация, состояние и навыки. Удалось узнать, что мой оригинал принадлежит классу «Алёбок прикольку». У него первый уровень, а из навыков только тот самый клинок, который я уже видел. По описанию, лезвие выдвигается из сочленения между кистью и предплечьем, тоже начального уровня. А ветка развития предполагала увеличение длины клинка, а потом появлялась возможность стрелять ими как гарпуном. Я всё-таки решился и активировал его. Короткая, сантиметров пятнадцать. Лезвие бесшумно выскочило из руки Ориджинала. Заточенный клинок из Скайкрафта имел форму танто и отливал голубым свечением. Я посмотрел по сторонам, прикидывая, над чем бы его опробовать. Но экран перед глазами замигал, и побежала строка с предупреждением о критически низком уровне энергии. И, слава богу, сама предложила перейти в режим «Любоклуба, любоклуба». я подтвердил и, чувствуя, что Ориджинал начинает блокировать управление и переходить в состояние гибернации, отключился. Снял шлем управления и чуть ли не до ушей растянул губы в безумной улыбке. Огонь! Огонь! И еще раз огонь! Когда лицо начало сводить судорога, вспомнил, что не спал уже почти сутки. Организм как-то резко и без всякой предупреждающей таблички включил некритический режим низкого уровня энергии. Я поднялся наверх, зевая. Наступило утро следующего дня. Проверил новые сообщения на тачпанели. Одно из них было от Симонова. Он интересовался, как я освоился и почему третий день датчики передают неполную информацию. Не нужно ли отправить ремонтную бригаду или какую-то другую помощь? Я быстро написал ему, что со мной все хорошо, мол, разбираюсь, все скоро заработает. Не хватало только спасательной бригады или нового напарника. Теперь я был готов молиться на мою одиноко стоящую станцию посреди пустоши. Сначала закреплю свои права на Ориджинала, а потом уже и гостей принимать можно будет. Несмотря на крайнюю усталость, сон не шел. Я полез искать информацию, как зарегистрировать находку. По сути, процесс регистрации можно назвать экзаменом на управление дроидом, который сдавали все владельцы или операторы, чтобы иметь возможность легально перемещаться по мерзлоте. Нужно подать заявку на прохождение тестирования, состоящего из двух частей: теория по технике безопасности в мерзлоте и практика на полигоне. Согласен и поддерживаю. Отношение оригинал есть у меня не надо в мерзлоте боком выходит потом не только владельцу робота, но не все так просто. Еще владелец должен оплатить регистрационный взнос в размере трех тысяч кредитов. Ну да, ну да, дорогу сам найду. Хочешь катать крутую тачку? Плати налог. Хорошо, хоть что оплата потребуется уже после прохождения экзамена, так что есть время подготовиться. Я отправил заявку на регистрацию и сразу же уснул. Проснулся я бодрым и отдохнувшим. Быстро умылся, сделал зарядку. Мир другой, а привычки старые. И приготовил себе огромный бутерброд, который проглотил за несколько минут. Сегодня мне предстоял первый выход в мерзлоту в теле моего оригинала. Тут уж не досыпывание бутербродов Скотти. Меня аж трясло всего, как хотелось поскорее синхронизироваться. Итак, что у нас в планах? Как минимум нужно понять, что за перебои были со связью, забрать стаймир и починить датчик. А еще я надеялся встретить ледяных хорьков. Мне не терпелось испытать своего робота в драке и посмотреть, как работает система прокачки. Я напялил свой шлем и забрался в кресло. Провода уже не нужны. Мы теперь друг друга за сотни километров найдем. Код тоже не спросили. Только отсканировали сетчатку и сразу же от робота прилетела уже знакомая мощная энергия, сдавила виски. Добро пожаловать в центр управления. Алло, пиколику. До окончания синхронизации осталось пять, четыре, три. А потом пришло ощущение свободы. С таймьером такого не было, близко, но не то. Все равно с ним чувствовалось некое напряжение, будто ты надел на себя кучу железа и сидишь в скафандре. Здесь же я ощущал только себя. Мои ноги делали шаги, мои руки вводили коды открытия шлюза, мои уши слышали звывание ветра, и даже моя кожа этот ветер чувствовала прекрасно. И гонка с человеком все еще была оранжевой, но вроде бы стала светлее. Уровень заряда перестал быть критическим и завис где-то на уровне двадцати процентов. Система предоставила еще какой-то отчет, но из-за непонятных символов, которых было не меньше половины, прочитать его было невозможно. Я поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее и предвкушая долгое пребывание без движения. Зачем-то потёр ладони и отправился решать проблемы со связью. Мои предположения о том, что часть проводов осталась снаружи станции, подтвердились. В одном месте был поврежден защитный экран, и кабели покрылись какой-то плесенью. Я быстро все почистил, проверил целостность и поставил новую защиту, обновив изоляцию. Потом обошел станцию по кругу, изучая остатки техники. Вдруг что-то пригодится для нужд станции, или наоборот уже не пригодится никогда, и это можно продать. Да, святая простота и наивность — это про меня. До пещеры, где ждал меня таймер, я добрался довольно быстро. Скорость оригинала нельзя и сравнить с обычной инженерной железякой. Небо и земля. Я вошел в пещеру, а затем в ледяной туннель и услышал шум. Теперь я гораздо быстрее догадался, что это топот лап множества хорьков. Снова в том месте, где радары ничего не показывали. Второй такой случай уже исключал просто ошибку оборудования. Значит, радары почему-то не могли засечь мелких тварей. Я быстро повернулся на звук и уставился на ледяного хорька, забравшегося на камень. Тварь изучала меня, а я ее. Пару минут мы играли в гляделки, а потом я дернул головой, совсем по человечески разминая шею, и активировал клинок. А левой рукой сделал театральный жест, типа подозвал гадюношек к себе. Сработала! Тварь изошепела, и ее когти удлинились, словно она тоже обнажила оружие. Прыжок! Я не успел даже подумать мысль, как именно ее принимать. Сработали рефлексы. Не знаю, мои они были или может робота. Шаг вперед и в сторону. Пропустить летящего монстра мимо себя и нанести короткий тычок под правое ухо. На землю хорек рухнул уже безвольной тушкой. Огонь! От моментально коченеющего трупа поднялось едва заметное свечение, будто душа из тела выходит. Поднялось и потянулось к кончику моего клинка, а тот впитал его, как жадный пылесос. Датчики перед глазами мигнули, и на одном из экранов со дна отделилась волнистая линия и чуть-чуть пошла вверх. Заряд батареи тоже немного поднялся. «А вот и энергия с опытом!» На вспинку до отметки с цифрой два мне надо еще пару десятков крессенушек приговорить, а чтобы заполнить энергию до максимума, так и пару сотен. Да еще трофеи! Должны быть трофеи: когти, зубы, почки, всякая хрен, которая так ценится в обычном мире. Но покопаться в мертвом харьке мне не дали. Послышался писк и скрежет когтей по льду. Я пошел навстречу и начал рубить бежавших на меня харьков. Ориджинал легко, будто танцуя, уворачивался от одних и наносил удары по другим, наполняя клинок энергией после каждой убитой твари. Я почти физически чувствовал, как моя сила растет. Количество хорьков, правда, тоже росло, а потом противники вдруг резко закончились. Я замер в предвкушении, впитывая энергию и глядя на экранопод. Линия, наконец-то, лениво добралась до отметки и перевалила ее. Поздравляем, уровень развития повышен. текущий уровень второй вам доступ на улучшение вы можете улучшить существующий навык или открыть новый подтвердите выбор или <связь> <связь> я даже примерно не представлял как это прочитать варианта два либо эти названия новые и еще не встречались Майтону либо у меня совсем старая прошивка системы енеки бенеки ели вареники енеки бенеки ба И открыл в первую, и даже зажмурился на секунду из-за того, что перед глазами вспыхнули яркие символы, а потом мигнула иконка с кинжалом, а сам клинок, который я пока не убирал, удлинился примерно на один сантиметр. Что же, Москва тоже не сразу строилась. Улыбнулся я. Все равно огонь. Я быстро пробежался по справочнику монстров мир златые и глянул цены на аукционе. Такое себе. Будь сколько-нибудь ценными считались только когти харьков, и то ценились. Это громко сказано. Пять кредитов за штуку, из них добавляли какой-то фермент, улучшающий рост тканей. Как говорится, в мир злате ты не гость, унеси с собой хоть гвоздь. Сам с собой пошутил я и приступил к добыче трофеев. Когда закончил, решил, что пора ускориться, не то до ночи провожусь. Освободил Таймыра, но прежде чем вытащить его наружу, осмотрел место находки Ориджинала. Нашел нечто похожее на осколки от кокона или скорлупы, в которых чувствовались остаточные следы энергии. Попробовал утащить кусочек с собой, но стоило взять его в руки, как он рассыпался в пыль. Особо ни на что не надеясь, я запихнул руку на самую глубину ямы и поворошил пыль с остатками скорлупы. Что-то там было маленькое, но энергетически заряженное. Ну вот, а говорили, праздника не будет. Восторженно выдохнул я. Не самая лучшая привычка говорить самим собой, но осудить все равно некому. Что-то здесь бабульки с семками на скамейках перед пещерами не сидят. Я вытянул руку с лежащей на ней находкой и сдул пыль, нежно глядя на малюсенький, меньше одного сантиметра кусочек скайкрафта. В голове сразу же включился калькулятор. Целый сантиметр, пусть необработанный и неидеального качества, но все равно на ладони у меня сейчас лежали как минимум пять тысяч кредитов. Да на такое не то что дуть, дышать страшно. Я сжал скайкрафт в кулаке и полез в меню оригинала, искать инвентарь, чтобы спрятать дорогую находку. Но что-то пошло не так. Сначала появилась бегущая строка с частично знакомыми словами — «Ремонт» и «Регенерация», а потом замигали символы и возник индикатор выполнения какой-то программы. Скайкрафт неожиданно сильно нагрелся, а сквозь пальцы начало пробиваться голубое свечение. Я открыл ладонь и чуть не взвыл от отчаяния. Вместо дорогого, дефицитного минерала остались только скорлупки. «Да как так-то?» «А-а-а, вот оно чё! М-м-м...» Начал я мычать, разглядывая, как иконка с человеком, наконец сменила цвет с оранжевого на жёлтый, а повреждения на теле Ориджинала подсветились зелёным. Я повертелся, осматривая дроида. Вмятина на правой руке слегка уменьшилась и разгладилась, а сколы и царапины побледнели, будто старый заживающий шрам. «А крестиком ты случайно вышивать не умеешь?» — поинтересовался я. «Уж лучше буду говорить с Ориджиналом, чем сам с собой». Правда, он все равно не ответил. Больше в яме ничего интересного не нашлось. Поэтому я подхватил таймыр под мышки, чувствуя лишь легкое напряжение, а он, на минуточку, весил килограмм под двести. И пошел обратно на станцию. Сгрузил его в боксе, стараясь пока не приглядываться и не расстраиваться из-за его повреждений, и метнулся обратно к датчикам. Все там быстро поменял, ничего и никого не встретив. Видимо, на сегодня моя охота закончилась. Через пару часов я вернулся на станцию, убедился, что все работает, а нужные данные загружены и отправлены. Хотел уже идти готовить ужин, но пришел вызов от профессора. «Алекс, ты на связи?» Раздался из динамиков компьютера знакомый голос. «Да, профессор, я тут!» С удовольствием откликнулся я. «Какой кайф все-таки хоть с кем-то разговаривать!» «А это я тут, всего второй день!» «Мы немного поговорили о моей жизни на станции, но больше всего его интересовали только что переданные мной данные». «Один показатель мне тут не нравится», — заявил Симонов. «На первый взгляд цифры не критичные, но они растут. Вдобавок мы получили информацию о краулерах. Они начали миграцию раньше времени». «И они мигрируют, когда чувствуют избыточное излучение, верно?» «Именно.、С、севера идет что-то непонятное и, скорее всего, опасное». Я, конечно, хочу ошибаться, но как бы не повторилось то же, что и в девяносто восьмом. Что я могу сделать тут на месте, профессор? Я не сразу переключился. Какое девяносто восьмое он упоминает? Если одна тысяча девятьсот девяносто восьмой, то я еще пешком под стол ходил, хотя тряхнуло тогда моих родителей изрядно. А если две тысячи сто девяносто восьмой? До в этот год с лица Земли исчезли две станции, попав в податаку обезумевших монстров мерзлоты. Судя по всему, краулеры пройдут недалеко от станции. Дай мырчик домой, еще жив. Голос профессора потеплел. Я ведь на нем начинал, помнишь? Да. Что с ним сделается-то? Я пожал плечами и удивленно улыбнулся. Вот и чудненько. Сможешь проверить чипы на краулерах? А куда я денусь-то с подводной лодки? «Отозвался я, вспоминая все, что знаю о Краулерах. Это одна из немногих миролюбивых форм жизни в мерзлоте. Что-то вроде живых камней». «То есть, да. Спасибо. Все координаты и инструкции я тебе отправлю по почте. И это... Не отморозь там себе ничего!» Хитро подмигнул профессор.